Глава 16. Когда начальник тюрьмы Эзертон вспоминает обо мне, он едва ли испытывает прилив гордостью. Я показал ему, что значит сила человеческого духа. Мой дух восторжествовал над ним. Мой дух не удалось сломить ему никакими пытками. Я сижу здесь, в одной из камер коридора убийц, в Фолсомской тюрьме, и ожидаю казни. «Начальник тюрьмы Азертон по-прежнему занимает пост, полученный в награду за услуги, оказанные политическим воротилом штата, и по-прежнему остается полновластным владыкой тюрьмы Сен-Квентин и всех отверженных, которые томятся в ее стенах. И все же в глубине души он чувствует, что я победил его. Начальнику тюрьмы Азертону не удалось сломить мой дух». Нет ни малейшего сомнения, что в иные минуты он был бы рад, если бы я умер в смирительной рубашке. И он продолжал меня пытать. Как заявил он мне с самого начала, и как не раз повторял потом, я должен был выбрать, динамит или гроб. Капитан Джемми давно привык ко всем тюремным ужасам. Однако настал день, когда и он не выдержал напряжения, в котором я держал его и всех остальных моих мучителей. Он был настолько выведен из равновесия, что осмелился возражать начальнику тюрьмы и отказался принимать участие в происходящем. С этого дня он ни разу больше не появлялся в моей камере. Да, а затем пришло время, когда и начальник тюрьмы Азертон испугался, хотя все еще не терял надежды пытками вынудить у меня признание о том, где спрятан несуществующий динамит. А под конец Джек Опенхеймер нанес ему сокрушительный удар. Опенхеймер ничего не боялся и говорил все, что хотел. Самые страшные тюремные пытки не смогли его сломить. Он издевался над своими тюремщиками, ибо его воля была сильнее их воли. Моррелл простучал мне подробный отчет обо всем, что произошло. Сам я в то время лежал в смирительной рубашке без сознания. «Начальник», — сказал Азертону Опенхеймер, — Вы облюбовали кусок не по зубам. Как бы вам не подавиться? Если вы убьете Стендинга, этим дело не кончится. Вам придется убить еще двоих. Ведь если вы убьете Стендинга, рано или поздно Морал и я сообщим об этом на волю, и вся Калифорния узнает, что вы сделали. Выбирайте, либо вы оставите Стендинга в покое, либо вам придется убить всех настроих. Стендинг стал вам поперек горла, и я тоже, и Морал. Но вы — подлый трус, а у вас не хватит духу довести до конца это поганое дело, как бы вам хотелось. За это Опенхеймер получил 100 часов смирительной рубашки. Но как только его расшнуровали, он плюнул начальнику тюрьмы в лицо и тут же получил еще сотню. На этот раз, когда его пришли расшнуровывать, начальник тюрьмы не посмел войти в его камеру. Было ясно, что слова Оппенхеймера сильно его напугали. А вот доктора Джексона ничто не могло пронять. Я был для него занятной диковиной, и ему не терпелось узнать, сколько я еще смогу выдержать. «Да он выдержит за раз хоть 20 суток», — подзадоривал он начальника тюрьмы в моем присутствии. «Вы чересчур старомодны», — вмешался я в их разговор. «Я могу выдержать хоть 40 дней. Ерунда!» Я могу выдержать и сто дней в такой просторной рубашке». И, припомнив, как я, нищий матрос, 40 лет терпеливо ждал случая вцепиться в глотку Чон Мондю, я прибавил. «Разве вы, тюремные ублюдки, знаете, что такое настоящий человек? Вы думаете, что человек создан по вашему собственному трусливому подобию? Но вот глядите, человек — это я, а вы — бесхребетная мразь» и вы отступаете передо мной. Вы не в состоянии выжить из меня ни единого стона, и удивляетесь, потому что хорошо знаете, как легко вы сами начнете хныкать. Я ругал их, как хотел, называл жабьим отродьем, блюдолизами сатаны и мерзким отребьем, ибо я был выше их, и для них недосягаем. Они были рабами, я был свободный дух. В одиночке томилось только мое тело, для меня самого не существовало преград. Я освободился от власти плоти. Передо мной открылись безграничные просторы времени. И я упоённо бродил по ним. А моё бедное тело, сдавленное смирительной рубашкой, погрузилось в малую смерть и даже не испытывало боли. Я простучал моим товарищам почти всё, что мне довелось испытать. Моррел верил моим рассказам, ибо он сам проходил врата малой смерти. Но Опенхеймер, с увлечением слушая мои рассказы, так в них и не поверил. С простодушной трогательностью он сокрушался, что я посвятил жизнь агрономии вместо того, чтобы стать писателем. «Послушай», — пытался я убедить его, — «что я знал о Чосоне? Теперь эта страна называется Кореей. Вот, пожалуй, и все, что мне о ней было известно. Я о ней ничего не читал». Откуда, например, в нынешней моей жизни мог бы я получить хоть какие-нибудь сведения о кимчи? Однако я знаю, что такое кимчи. Это особо приготовленная кислая капуста. Протухнув, она воняет до небес. Когда я был Эдемом Стрэнгом, я ел кимчи тысячу тысяч раз. Я ел хорошую кимчи, и скверную кимчи, и гнилую кимчи. Я знаю, что самую лучшую кимчи приготовляют женщины Васана. Ну скажи, откуда могу я это знать? Этих знаний не было в моем мозгу, в мозгу Даррела Стендинга. Они принадлежат мозгу Эдама Стренга, который через многочисленные рождения и смерти передал свой опыт мне, Даррелу Стендингу, вместе с опытом всех тех, в ком я жил, умирал и возрождался в промежутках между Эдамом Стренгом и Даррелом Стендингом. Неужели тебе это не ясно, Джек? Ведь именно из этого складывается и развивается человек. Именно так обогащается его дух. «А, брось ты!» — услышал я в ответ его быстрое и решительное, так хорошо знакомое мне постукивание. «Теперь послушай умного человека. Я Джек Опенхеймер. Я всегда был Джеком Опенхеймером. Я, только я и никто другой. Все, что я знаю, я знаю как Джек Опенхеймер». «А что я знаю?» «Вот, послушай, я знаю, что такое кимчи. Кимчи — это особо приготовленная кислая капуста, которую делают в стране, когда-то называвшейся Чосон. Самую лучшую кимчи приготовляют женщины Васана. Протухшая кимчи воняет до небес. Ты не вмешивайся, Эд. Погоди, пока я не припру профессора к стенке». «Ну, а теперь профессор». Скажи-ка мне, откуда я знаю все это насчет Кимчи? Этих знаний не было в моем мозгу. Нет, были, торжествующе воскликнул я. Ты получил их от меня. Твоя правда. А от кого их получил ты? От Эдама Стренга. Как бы не так, Эдам Стренг это твой бред, а насчет Кимчи, ты где-то вычитал. Ничего подобного, доказывал ему я. «Про Корею мне приходилось читать только в военных корреспонденциях о русско-японской войне, да и то так мало, что в счет не идет». «А ты помнишь все, что тебе когда-нибудь доводилось прочесть?» — спросил Опенхеймер. «Нет». «Случается что-нибудь и забываешь». «Да, но...» «Достаточно. Благодарю вас», — перебил он меня, словно адвокат, который обрывает ответ свидетеля, поймав его на роковом противоречии. Убедить Опенхеймера в истинности моих рассказов было невозможно. Он твердил, что я все это выдумываю по ходу действия. Впрочем, ему нравились эти, как он выражался, продолжения в следующем номере. И всякий раз, когда я отдыхал в промежутках между двумя порциями смирительной рубашки, он принимался упрашивать меня простучать еще несколько глав. «Да бросьте вы эти ваши высокие материи!» Врывался он в мою беседу с Эдом Моролом, как только мы углублялись в метафизический спор. Лучше пусть профессор расскажет еще что-нибудь об этих кисан и матросах. Да, кстати, раз мы уже об этом заговорили, расскажи, что случилось с госпожой Ом после того, как ее отчаянный муженек придушил подлого старикашку и сам помер. Я уже много раз повторял, что форма бренна. «Позвольте мне сказать это еще раз. Форма бренна. Материя не обладает памятью. Помнит только дух. И вот здесь, в тюремных камерах, память о госпоже Ом и Чон Мун Дю продолжала жить в моей душе, пронесенная через столетия, и была мною передана Джеку Опенхеймеру, и от него возвратилась ко мне уже облеченная в тюремный жаргон». А теперь я передал ее тебе, мой читатель. Пытайся изгладить ее из своей памяти. Ты не можешь. Как бы долго ты ни жил, то, что я рассказывал тебе, будет жить в твоем мозгу. Дух. Не существует ничего неизменного, кроме духа. Материя плавится, кристаллизуется и плавится снова. И ни одна форма никогда не повторяет другую. Форма распадается в вечное ничто, из которого нет возврата. Форма — это лишь видимость. Она приходящая, как была приходящая физическая оболочка госпожи Ом и Чон Мондю. Но память о них и остается. Она будет существовать всегда, пока существует дух. А дух нельзя уничтожить. «Во всяком случае, ясно одно», — заключил Опенхеймер свои критические замечания о приключениях Эдема Стренга. А именно, ты заглядывал в притоны и курильни опиума китайского квартала куда чаще, чем полагается профессору университета. Дурное общество до добра не доводит. Теперь понятно, как ты угодил сюда. Прежде чем возвратиться к описанию других моих приключений, я должен упомянуть об удивительном происшествии у нас в тюрьме. Оно замечательно по двум причинам. Оно показывает, во-первых, каким редкостным умом обладал родившийся и выросший в трущобах Джек Опенхеймер. И, во-вторых, оно служит убедительным доказательством того, что все испытанное мною, когда в смирительной рубашке я погружался в литургию, — сущая правда. «Вот что, профессор», — простучал мне как-то Опенхеймер, «когда ты рассказывал нам про твоего Эдама Стренга, ты говорил, что играл в шахматы с этим пропойцей, братом императора». «Интересно, что это были за шахматы? Такие же, как наши?» Мне, конечно, пришлось ответить, что я не знаю, что, возвращаясь к нормальному состоянию, я забываю такие подробности. И, конечно, он принялся добродушно подшучивать над моими бреднями, как он выражался. Однако я вполне отчетливо помнил, что в бытность мою Эдемом Стренгом я частенько играл в шахматы, но, к сожалению, стоило мне очнуться в одиночке, Как все несущественные подробности, особенно если они были связаны с чем-то сложным, изглаживались у меня из памяти. Следует помнить, что для удобства повествования я соединял в единое целое мои разрозненные, перепутанные, часто повторявшиеся воспоминания о былых жизнях. Я никогда не знал наперед, куда мое путешествие во времени приведет меня. Так, например, я десятки раз в самое различное время возвращался к Джесси Фэнчеру, Фургонный лагерь на горных лугах. За 10 дней, без перерыва, проведенных в рубашке, я порой уходил все дальше и дальше, в прошлое, по длинной цепи предыдущих существований, часто пропуская множество жизней, к которым я уже возвращался перед этим, и попадал, наконец, в доисторические времена, оттуда переносился обратно к дням, когда зарождалась цивилизация. И вот я слышал, что в следующий раз, как только я обрету сознание после очередного переселения в жизнь Эдема Стренга, я постараюсь вспомнить все о чусонских шахматах. Мне не везло, и я еще целый месяц терпел насмешки Опенхеймера, прежде чем случилось то, чего я ждал. А тогда едва меня расшнуровали, как я принялся выстукивать свои новости. Более того, я обучил Опенхеймера той игре в шахматы, которую играл Эдам Стрэнг в Чосоне несколько столетий назад. Она была не похожа на западные шахматы, хотя в основе своей совпадала с ними, так как восходила к тому же первоисточнику, вероятнее всего, к индийским шахматам. Доска вместо наших 64 клеток имела 81 клетку, Игроки вместо наших восьми пешек располагали каждый девятью и ходили эти пешки по-другому, хотя с ограничениями, принятыми у нас. В Чосонских шахматах было по 20 фигур с каждой стороны, включая пешки, вместо наших шестнадцати, и расставлялись они в три ряда, а не в два, как у нас. Девять пешек занимали передний ряд. В среднем ряду помещались две фигуры, напоминавшие наши ладьи, в третьем заднем ряду в центре ставился король. А с каждой его стороны располагались в следующем порядке такие фигуры. Золотая монета, серебряная монета, конь и копье. Заметьте, что в чосонских шахматах нет ферзя. Еще одно коренное отличие от наших шахмат заключалось в том, что взятая фигура не снималась с доски, а становилась фигурой противника, и дальше ей уходил он. Итак, я обучил Оппенхеймера и этим шахматам, что было поистине блестящим достижением, если принять во внимание следующее. Нам приходилось, помимо всего, запоминать, какие фигуры перешли к противнику, а какие удалось вернуть. Одиночки не отапливаются. Не положено облегчать благодатным теплом участь узников в зимнюю стужу. А мы с Оппенхеймером не раз забывали про жестокий, пронизывающий до костей холод, увлекшись чусонскими шахматами. И все же мне не удалось убедить его в том, что я принес эту игру в тюрьму Сен-Квентин из глубины столетий. Он упорно твердил, что я вычитал где-то ее описание, а потом забыл о нем, но оно, тем не менее, осталось в моем мозгу и всплыло в памяти, когда я бредил в рубашке. Так он обратил против меня положение психологии. Его новая гипотеза сводилась к следующему. «А может быть, ты придумал эти шахматы здесь, в одиночке? Придумал же этот код для перестукивания. А мы с тобой разве не улучшаем его все время? Так-то, профессор, ты все это придумал сам. Запатентуй-ка эти шахматы. Когда я был ночным рассыльным, так один малый выдумал какую-то чепуху под названием «Поросята на поле» и нажил на этом миллион». «Эту игру нельзя запатентовать», — ответил я. В Азии она, без всякого сомнения, известна уже тысячелетия. Поверь, я ее вовсе не придумывал. Тогда, значит, ты где-то читал о ней или видел, как играли в нее. Китойозы в курильне опиума, где ты постоянно околачивался. Таково было его последнее слово. Впрочем, последнее слово осталось за мной. Здесь, в Фолсомской тюрьме, есть один японец, осужденный за убийство. Вернее, был. Его казнили на прошлой неделе. Я беседовал с ним о шахматах, и выяснилось, что та игра, в которую играл Эдам Стрэнг и которой я обучил Опенхеймера, очень похожа на японские шахматы. Между ними гораздо больше сходства, чем между каждой из них и западными шахматами.